Глава 23. Волна забытья На палубе корабля одиноко сидел Финн. Вокруг него разворачивалась ночь. В воздухе витал какой-то привкус, запах озона изжженного обсидиана. Вдалеке рассыпался Телос. Край разрывало на части. Он готовился к перерождению. Но только в этот раз без мо, и никто не заметит разницы. Эльфин, верховный маг. Он вспомнил все, свою жизнь в верхнем мире, как выглядят свиньи, как много раз он узнавал, насколько на самом деле огромен панцирь ворчуна. Все в этом волшебном пространстве между краем и началом его разум прояснился. Но Фину было все равно. На коленях у него лежала книга, одна из множества хранящихся в трюме. Пустон трюме. В конце прошлого цикла он был забит под завязку. Тогда не случилось войны, не приходил командующий краш. А в этот раз Фину придется начать все с чистого листа. Во всех смыслах. В книге содержалось проклятие несъемности второго уровня. Финн перевернул первую страницу. Вы можете наложить проклятие несъемности на любую часть брони, включая шлемы, террасы, поножи и ботинки. Верховный маг Эльфин еще раз перевернул страницу и начал писать на обороте. «Я больше не боюсь. Так много всего произошло».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 Так неизбежно. К чему бороться? Да здравствует великий хаос. Благословенны будут начинающие. Увидимся на другой стороне. Ультимо. Его ладонь сжала чья-то прохладная рука. А вот и нет. Я первая тебя увижу, сказала Мо. Финн побледнел. И заключил ее в одно из самых сильных и яростных объятий за всю историю человечества. Ты жива? Одна из пагод Телоса сползла с края острова и упала в пустоту. Мо похлопала себя по карману. тем бессмертия возвращает тебя к жизни раздавленным, будто машина переехала, но живым. Теперь я знаю, как им пользоваться. И вот я здесь. Хорошего Зельевара так просто не убить. Они вместе лежали на палубе своего дома и смотрели в темное небо без единой звезды. Их беззвездное будущее. Финн и Мо слушали, как музыка Кэна становится все громче и громче по мере того, как он приближается к ним. И не при помощи телепортации, а пешком, как ходят его друзья. Как ходит его стая. Уже скоро Кен будет здесь. Он в самом деле никак не мог опоздать. Как жаль, что не получилось разорвать цикл. Ты так этого хотел, сказала Ультимо. Мне кажется, я говорил это уже тысячу раз. Я не знаю, вздохнул Финн. Может быть. Мы справились настолько, насколько это возможно. Но только дело в них. Руари, Джест, Жакси, Они не заслужили того, чтобы их втащили в наш маленький танец здесь, внизу. Они должны жить в верхнем мире, гонять свиней и танцевать под дождем». Муа откинул с лица длинные темные волосы. «Кстати, об этом. Не думаю, что великой Ультиму под силу справится с таким. Это совершенно не в ее характере, но ты знаешь, что это значит». Финн кивнул. «Ты можешь сделать этот выбор за них?» Архимаг Эльфин сжал ее руку и погладил по щеке. «Это не его сестра» но они все равно одна семья. Ты видел их? Циклы становятся все хуже и хуже. Они развиваются и меняют законы природы. Странники Края используют оружие и собирают армии, а люди, судя по всему, перестают возрождаться. Я здесь исключительно благодаря моему тотему и надеюсь, что не забуду захватить еще один на следующий раунд. Ребята должны были очнуться в своих кроватях, но ты же видел, их тела просто лежали на земле. Холодные, тихие и мертвые. Мы не можем их так оставить, просто не можем. И ты никогда не знаешь наверняка. Ворчун сказал, что они здесь новенькие. Может быть, именно их появление должно изменить все. Может, в этот раз все будет иначе?» Мо кивнула. Она вытащила несколько предметов из своих бездонных карманов и с привычной легкостью профессионала разложила их на палубе. Пять зелий, аккуратно выложенных в ряд. Зелья регенерации, но гораздо мощнее, чем все те, что увидел верхний мир с тех пор, как великая ультима канула в неизвестность. — А если не получится, — сказала она, когда закончила, — то ничего страшного. Я уже прожила с тобой тысячу жизней, Финн, еще одна тысяча не повредит. Но вспомнят ли они нас, если это сработает? А если они вернутся так же, как мы? Вспомним ли мы их? Моп присел на корточке. — Нет, — она вздохнула. Не думаю, что вспомним. — Я не хочу снова все забывать. Я не хочу забывать Джесс, ни одного из ребят, — быстро добавил Финн. — Я тоже. Но мы их не вспомним. Мо вынула пробки из флаконов. «Поначалу точно нет. Может быть, в этот раз появится какая-то мелочь, которая будет отличаться. И это даст нам зацепку, как получилось тогда. Может быть, это будет ворчун, гадость или Эд. Или что-нибудь из того, что скажет Кен. Или блеск в глазах Руари. Может, это даже будет старый ужасный краш? Может быть, Джакс назовет мелопухом или Куала рассмеется, или Джесс замахнется мечом. А может быть, мы все вместе... Может быть, у нас случится слияние, пусть мы все и люди. Станем чем-то большим, чем мы являемся по отдельности и образуем нечто новое, нечто хаотичное. И, может быть, мы начнем вспоминать в следующий раз чуть раньше, до того, как станет поздно. Пока еще воспоминания будут способны повлиять на что-то. Может быть, на этот раз мы сделаем все правильно и все изменится. Из-за борта корабля показалась темный голова Кэна. Его музыкальный блок умолк. Им не нужно было ничего говорить друг другу. Никогда. Трое друзей все вместе спустились в трюм и присели на пол, чтобы отдохнуть. И тогда Мой решила, что раз вселенная рушится, то уже нет места неловкостям. Поэтому она прижалась к боку Кэна. Финн прислонился спиной к их спинам. И они ждали. Пижамная вечеринка на краю света. «Вы чувствуете?» «Я чувствую, как она приближается. Совсем как цунами. Сначала вода отступает, и на мгновение кажется, что все будет хорошо». А потом волна взвивается в небо и смывает все на своем пути. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Ультиму, — сказал Кен. Он крепко прижал ее к себе. Ты и правда была великой. Мо подмигнул ему. Ты тоже зеленоглазка. Ты тоже. Увидимся на другой стороне, — прошептал архимаг Эль Финн. Час спустя их корабль накрыла волна забытья. Но еще задолго до этого Финн, Мо и Кен заснули. Мир сдвинулся, сложился и вновь выправился без единого воспоминания. Еще примерно через час панцирь шалкера в кормовой части корабля скрипнул и открылся. Из него что-то показалось. Ни шалкер, и ни странник края, ни крипер, ни скелет, ни ведьма и ни человек. Нечто похожее цветом на шалкера, но всем своевинно показывающее, насколько непредсказуемой может быть жизнь. Очень мягко и нежно ворчун надел тыкву на голову сначала финну, а потом и Мо. Когда придут остальные, он поступит так же и с ними. А случится это довольно скоро. Варчун убрал с лиц тыквенные плети и красиво аккуратно их уложил. Затем наклонился и поцеловал Мо и Фина в лоб. «Я так сильно вас ненавижу», прошептал великий хаос. И исчез.